Глава десятая Гости Утро началось со споров. «Мы должны поделиться хотя бы кратким описанием своих сил, чтобы знать, на что рассчитывать». Нина ходила перед своими сторонниками и задвигала речь, поднедоверчивая мыки, сидящих в стороне блондинчиков. «Мы знаем силу Василия, Алекса, Степана, и теперь сможем положиться на их поддержку в нужный момент» так как будем уверены, что они справятся. Я вот могу управлять животными и усиливать их». В этот момент рубашка на груди девушки разошлась, и оттуда высунулась змеиная голова. «Черт побери, да эта тварь все время была обмотана вокруг нее. И ладно бы это был обычный удав. Хотя и не магических пресмыкающихся я не люблю. Так нет, эта тварь была вся изрезана в язвах, полосках мертвой кожи и стальных пластинах». Похоже, Нина, когда говорила о своем умении усиливать животных, не врала хотя бы о своих вивисекторских наклонностях. Кстати, а не с помощью или какой-нибудь другой улучшенной зверушки, только поменьше, она за мной и проследила. «И «Э ты рассчитываешь, что показала нам свою полуживую змеюку, и мы расскажем тебе о своих секретах?» Шарапов-старший, похоже, понял, что пора и ему выступить. «Мой метеор — это не самое главное из моих сил. И рассказывать про остальные я не собираюсь. незабываемые конкуренты. Этот мир не колыбель, где нам пришлось бы хоть как-то сотрудничать и выживать. Чтобы продержаться неделю, хватит и простого понимания. Кто потратил дневную способность, а кто нет. Или я не прав?» «Прав, прав!» — неожиданно блондинчика поддержал Егор. А то раскройте свои тайны, а я, как все закончится, приду и прибью вас без каких-либо проблем. Парень расхохотался, довольный своей шуткой. Или это он просто попытался манипулировать общественным мнением. Та же речь Степана, хоть и была в разы длиннее, никого особо не зацепила, в отличие от этой короткой, но гораздо более эмоциональной реплики. Сразу после этого разговор об открытости как-то сам собой заглох. И обсуждение перешло на более актуальные темы. «Еда и вода у всех есть?» — поинтересовалась Кейси. «Если что, могу поделиться. Думаешь, тут найдется хоть кто-то без невидимого кармана». Младший блондинчик вытащил из воздуха банку с консервами и с удовольствием запустил туда ложку. «И чего все так любят это мясо в стальных банках? Лично я предпочитаю продукты посвежее». С этой мыслью я достал упаковку сосисок и на палке задвинул в разожженный в процессе утренних дебатов костер. Стоящий сверху котелок ни капли этому не помешал. А что, разговоры разговорами, но новая живая вода для продолжения стройки точно пригодится. И разведку бы продолжить, вот только что-то никто не спешит раздавать указания. «Эх, и где новые Петровичи и Даши?» Эти-то, помню, сколько раз им отпор не давай, никогда не упускали возможности покомандовать. Словно бультерьеры, что если вцепятся, то не ослабят челюсти до самой смерти. Вчера кто-то вроде говорил, что хочет заняться стенами и башней. Я указал сову на новый котелок с зельем, почти дошедший до кондиции, и вытащил еще парочку, оставшуюся с прошлого раза. А я бы сам сходил на разведку, теперь же мы сможем уйти подальше. «А если припечет, вмажем какой-нибудь техникой помощнее, чтобы кто посмелее смог бы прийти к нам на помощь». В итоге я не выдержал и намекнул на последние, так и не доведенные до конца идеи, и процесс пошел. Сов заявил, что ему хватит восьми человек, чтобы все достроить. Нина пообещала проследить за безопасностью работ. Но ну блондинчики, предложив мне и Кейси составить им компанию, направились вглубь леса. Нина попросила с вами прогуляться. Мы уже почти скрылись из виду, когда к нам неожиданно присоединилась еще и Яна. Впрочем, все ожидаемо. Ее подруга хочет держать руку на пульсе всех событий. Мы с Кейси еще никому ничего не обещали. Блондины вообще принадлежат фактически к соперничающей фракции, так что без своего человека в разведке это было бы сложно. «Не отставай!» Степан недовольно буркнул, поправил свои белоснежные вихры, и мы продолжили свой путь. Сначала гулять по местному лесу было интересно. Свежий воздух, гигантские деревья, чистое небо. На нас даже никто не нападал. Показался один дикий, но увидев, что численное преимущество не на его стороне, предпочел отступить. Потом стало немного скучно, а на разговор что-то никто не спешил выходить. «Яна, а ты давно открыла маску?» «Нет ответа, только фыркает». «Кейси, а твои родители не против, что ты со мной тут рискуешь?» И опять ни слова в ответ, один лишь убийственный взгляд. Вот что значит отсутствие репутации. «Стойте!» Олег поднял руку, призывая всех остановиться. Неожиданно. До этого младший блондинчик предпочитал отмалчиваться. «Вы чувствуете?» «Вроде ничего не слышно». Яна быстро припала к земле и через ладонь прижалась к ней ухом. «Да не звуки!» Младший блондинчик был абсолютно спокоен. «Запах! Трупный, причем свежий, и очень концентрированный, как будто впереди целое поле с мертвецами!» Я быстро посмотрел на остальных участников похода. Больше никто ничего не заметил. «Интересно, значит, это особенность Олега?» «Вот только какая именно?» «Сильное обоняние?» или чувствительность к трупам. Я продолжал об этом размышлять ровно до того момента, как мы, ощетинившись оружием, вышли на небольшую выжженную поляну, в центре которой возвышалась гора из мертвецов. Люди, бывшие экспедиции в этот мир? Яна сглотнула. Нет, это мертвые дикие. Идущий впереди Степан попытался успокоить девушку, но, похоже, достиг прямо противоположного эффекта. «Их тут не меньше сотни!» Его брат тут же прикинул высоту и объем горы. «Мы вчера прикончили раза в три меньше. Как думаете, кто бы это мог быть? И зачем он сложил их в виде пирамидки?» Я не смог удержаться и указал на еще один необычный факт, который до этого все почему-то проигнорировали. «Это же явно не просто так было сделано. Я бы поставил на какой-то ритуал. Олег!» Ты бы гекатомбу трупов для чего собирал? Я как бы между делом адресовал этот вопрос младшему блондинчику. И готов зуб дать, что он уже почти собрался мне ответить, когда сумел взять под контроль свои рефлексы. Что ж, тем не менее, свой ответ я уже получил. Значит, не обоняние, а некромантия. Вот я и узнал специализацию еще одного члена отряда. Только загадка с мертвыми дикими от этого проще не становится. «Яна, ты не хочешь нам ничего рассказать про этот мир?» Неожиданно разговор в свои руки взял Степан, который, как и я, похоже, тоже заметил странности в поведении девушки. «Он же явно тебе не чужой, так что хотелось бы знать заранее, от чего тут стоит опасаться?» «Раньше здесь ничего подобного не было». Ага, девушка не стала спорить с предположением о своем происхождении, хотя и полезного ничего сказать не смогла. «И такого же!» Тут наше внимание привлекло Кейси, указав на огромный, размером с хоккейную площадку, черный портал прямо в небе. Его закручивающаяся воронка, казалось, издавала скрип, а маленькие черные точки, падающие с небес на землю, почему-то вызывали орду мурашек. «Словно ты встретился с давним врагом, хищником!» про которого сам лично еще не знаешь, но инстинкты, наработанные миллионами поколений твоих предков, уже начинают вопить от ужаса.